Глава третья: Город из теней От Алого осталось чуть больше, чем от его несчастного города соседа. Угрюмые островы домов, занесенные снегом и заросшие сосульками. Приличные куски разных городских стен. А в одной дальней от нас и вроде бы не первой городской. Даже ворота уцелели, алые, как свежие розы. На общей белесне. Снега, небо, солнце. Они смотрелись дико и вызывающе, одиноко и уязвимо. Как праздничный, непоместный, одетый чужеземец с радостной улыбкой в наш прощальный или поминальный день. И я направлялся сюда, да? Напряженно уточнил Зим. Из Приозерного? Я молча кивнула. Он сбросил сумки, опустился на колени и зарылся пальцами в снег. «Память», — вспомнила я, «память снега». В землях, по которым прошлись забытые, их сезоны замерли навсегда, и лежащий здесь снег, несмотря на прошедшие весны и лета, отлично помнил стужу или того, кто уничтожил жизнь и похоронил под сугробами останки города. На меня легла тень, но это был всего лишь вьюж. Он сосредоточенно нарезал над алым круги, и то что-то определенное высматривая, и то просто бдя. Вертка давно рыскала под снегом, и зиму лучше не мешать, да. И мне от чего то досуда хочется добраться до уцелевших врат, да и трубка светло указывает нам в ту сторону. — Это не стужа, — сообщил дядя смело грюмо. — Наши постарались племяши Старая кровь, говорящие и пишущие. От безлетных оставалась снежно-ледяная крошка. От наших чар — пепел и ничего кроме. Если от чьих-то чар что-то осталось, то это или пишущий, если немного, или говорящий, если побольше. Здесь, полагаю, пишущие паскуды развернулись. Расстарались, мать их! Есть шанс, что, получив предупреждение Мечина, Они попытались создать оборону, но напортачили по неопытности? Спросила я, поглядывая по сторонам. Последние воспоминания славны. Солнечное зарево над городом. Это могла быть и попытка защиты, обернувшейся горькой правдой. Боевыми чарами старая кровь не владеет и внутренним солнцем в ярости управлять не умеет. Совсем. Очень крошечный, проворчал дядя. К тому времени они изучили десятки вернувшихся, и ни один из них не был опасен настолько. Хотя, — он вздохнул и признал, — может. И Приозерный исчез по той же самой причине. Никто из нас прежде не сталкивался с напастью в виде обезумевшего чаровника непонятного свойства, и мы могли полыхнуть от того же страха. Еще как. Искры же в Приозерном, как ты помнишь, были? Здесь, вероятно, тоже. Я сейчас. Невнятно пообещала светло. Куколка высунулась из нагрудного кармана моей куртки, сверкнула глазищами, и недалеко от врат из сугроба мягко поднялся, распускаясь солнечный цветок. Блинный тонкий стебель, многочисленные острые лепестки и сердцевина, Вспомнил я эти чары, присыпанные пеплом. Всего лишь один цветок. Других искрящих, кроме славны, валом не было. Наставительница судорожно вздохнула раз-другой, но сдалась и снова тихо заплакала. Дядя сурово молчал, но молчание это чудилось полным ругательств. А на обломах стены у врат снова села знакомая снежная птица. И посмотрел на меня так печально, так виновато. А потом Шамир взмахнул крыльями, и рядом вытянулись еще два цветка, поменьше. Один горел золотом, а по второму шли черные пятна гнили. «Сгинул, значит, мразь!» Удовлетворенно хмыкнул дядя смел. «Убил, но и сам не уцелел. Туда тебе и дорога!» «Надеюсь, Шамир, ты его тепло встретил!» Льдистые глаза птицы сверкнули мрачным огнем. «Как-то тебя подозрительно много», — заметила я, спеша к цветкам. «И чаруешь ты уже второй раз за день. Уж не освободил Вьюш вместе со своим осколком души еще и твой?» Птица отрицательно качнула головой и повеселила. «Он соскучился» улыбнулась, отвлекаясь от горьких мыслей светло. Истасковался и по общению, и по чарам. На изломе сезонов он всегда слаб и появляется только шаловливыми духами, но чем ближе к середине, тем больше силы. А чем ближе к очередному излому, тем ее меньше, сообразила я. Нет, да без четверти весна тянуть нельзя. Птица одобрительно кивнула. Я прибавила шагу, задумалась об общении и кое-что вспомнила. Когда-то Шамир умел говорить через вещенов. Я нахмурилась. Так он рассказал о случившемся весело, предупреждая. Мы об этом не знали и думали, что он вообще не говорит. Лишь отголоски мыслей и настроя передает. И всегда понимали мир скорее на уровне ощущений. А сейчас он ничего не может рассказать толком, Потому что говорящие из-за проклятия стужи разучились творить вещунов? Или других путей у Шамира нет, кроме как ветром подталкивать? Я посмотрела на птицу. Да, она развела крыльями и, понимая это как хочешь. Настоятели пошушукались, совещаясь, и светло предположила. Вероятно, у каждого народа старой крови были свои пути общения с Шамиром свои чары, чтобы слышать мир. И подозреваю, что через вещина он мог общаться лишь с говорящими, хотя сейчас и это было бы хорошим подспорьем. Зной Шамира отлично понимал, припомнил дядя Смел. Значит, наш путь тоже перекрыт проклятием. Мы, конечно, приноровились, но не так, чтобы очень. Ну и то хлеб, возразила я. Аллай оказался немаленьким, И стена с воротами, и цветы вроде находились недалеко. Но я до них топала и топала. Даже слегка запыхалась, набег перешла, не выдержав. Очень уж хотелось поскорее цветы изучить. И узнать, что за сволочь сгубила двух беззащитных ребят. «Не трогай пепел», — предупредил дядя смел. «Склепи ты перебрала с памятью. И если сейчас голова не болит, то лишь потому, что выспалась. Одно новое знание и придавит». И на сколько дней сляжешь? — Погоди. Пусть узнанно и утрамбуется. Сами все сделаем. — У нас-то нечему болеть, — добавил с сожалением. — Хорошо, — покладисто согласилась я. — И верно не болит. Хвала солнцу. Когда сужа добралась, так и забыла о какой-то головной боли. Но она коварная. В любой момент может вернуться и с подмогой. — Верн, — громыхнула Надалом счастливая, — «Это не я! Я сюда не дошел даже!» Мне неожиданно полегчало. Вроде и не волновалась, а, оказывается, волновалась. Хотя с чего бы вдруг? Сразу же было понятно, что с тужи здесь достались одни обломки, что сами напортачили. «Поздравляю!» — крикнула в ответ. «Догоняй!» Думала, он ледяной горкой воспользуется а знающий догнал меня знакомым полоскотным ветерком, чем-то средним между полетом на крыльях и моментальным перемещением безлетных. «Дядь, а у нас точно кроме паутины дорог ничего нет? А то я чувствую себя слегка ущербно». «Ты просто не всю знаешь о паутине», – загадочно отозвался дядя Смил. «И постоянно шевелиться полезно для здоровья. Для умственного особенно». На ходу многое можно обдумать. Я насмешливо фыркнул и согласилась. Да, полезно. Пару верст прошагаешь, пару проблем решишь. Да еще и пару древних кладовых попутно вскроешь. Они, правда, то решенные заместят, добавив дел. Ну, не будем о грустном. Зим сиял и искрил, как свежий снег под ярким солнцем. Я едва удержалась от естественного напоминания. То, что его не было здесь, еще не повод для радости. Ну, удержалось. В последнее время мы так мало радуемся, что каждый повод, пусть и сомнительный, важен и нужен. Да и сам, поди понимает, не дурак. Цветы, я указала на итог солнечных чар, видишь? Это поисковые чары. Они находят пепел погибшей искры и поднимают его из земли даже спустя столетия. А что он дает? — любопытственно прищурился Зим. — К сожалению, мало, — ответил дядя смел. — Имя, возраст, внешность, принадлежность к определенной семье. Но нам другое важно — причина смерти. Это тоже на пепле отпечатывается. Цветы, наконец, заискрили в сотни шагов от нас. И врата снова удивили. не тронутые, ни единой царапинки, ни пятнышка копоти. Точно в миг беды они находились ни здесь, ни валом. А, кстати, это мысль. Это надо проверить. Шамир же полон чудес до краев и через край. А уж во времена создания древних городов то, что мы сейчас полагаем чудом, использовалось в быту как самые обычные чары. Верно. Ты нас из кармана вытащи, — попросила Светлая. И к цветам поближе положи. А сама отойди. Я послушалась. Цветы накрыла густой солнечной паутиной. Землю любопытственно вытянул шею, но, конечно, ничего рассмотреть не смог и разочарованно фыркнул. А я снова изучила врата и посмотрела на Шамира. Они куда-то ведут, да? уточнила шепотом. И нам туда надо. В ледяных глазах птицы сверкнула улыбка, а после она взмахнула крыльями и исчезла. Лишь осела обратно на стену растревоженный снег. Знающий уловил суть и не поленился, сбросив рядом со мной сумки обижать стену с вратами. «Никуда они не ведут», — сообщил он громко из-за стены. «И ничего тут нет, даже развален. Я улыбнулась. «Тут нет, а там есть». Правда, что это было за там, я понимала смутно, но ощущала верность вывода. «Врата кое-куда ведут, и нам надо туда сходить». Когда Зим вернулся, у меня уже появилась догадка, основанная на изучении окрестностей и их особенностей. Я достала из сумки карту, расстелила ее на сумках и довольно хмыкнула. Нет, не зря я в свое время ее выпросила у чародея смешанно. На этой стороне врат, там, где находились мы, цветы и прежде шумел алый, обозначалось расплывчатое пятно. Словно врата одни, Без стены отбрасывали немалую тень. «Тень!» — сообразил знающий, бросив на карту цепкий взгляд. «Как я раньше-то не заметил. Здесь нет теней, верно? Хотя солнце вовсю светит. Ни от стен, ни даже от нас с тобой. Да, кивнула я, обводя темную область на карте. А они все тут?» «Не понимаю», — проворчал Зим, оглядываясь. Думаю, это тайная кладовая. Я запомнила очертания теневого пятна и сложила карту. Мы забыли об этих чарах, а вот в старые времена они были очень развиты. Паутина дорог, например. Это же особое пространство, которое помогает срезать путь. И здесь я хлопнула ладонью по снегу. Тоже есть особенное пространство. И оно прячет в тенях нечто важное. Снег о нем смолчал, заметил знающий. «Значит, оно было создано до...» Я убрала карту в сумку и стянула завязки. «До уничтожения города, до забытых. И, может, до алого. Древняя кладовая старой крови. Подозреваю, не наши, не искрящих». «А ключ все то же солнце?» Предположил Зим, задумчиво щурясь то на алые врата, то на небо. «Теневые дороги паутины же получаются от солнца, так?» Солнце Шамира ключ вообще ко всему, напомнила я. в Жизни к чарам и, само собой, к тайнам. Сможешь взломать чужую кладовую? Солнце ключ ко всему, повторила я, встав. Наставители еще не закончили. Да что они там ищут, если более-менее все понятно? Разве что пепел убийцы как следует поврошить, чтобы точно знать, откуда он такой взялся. Я осталась ждать у сумок. Азим по своей привычке отправился бродить по развалинам. Я наблюдала за тем, как он то из одного окна высунется, то из другого, но больше от нечего делать. Наши спутники, обшарив останки города, ничего интересного не обнаружили и заслуженно отдыхали. Вертка на своем месте, в южной стене, рядом с воротами сложив совиные крылья. Забавный у нашего безлетного все-таки облик. Интересно, зачем он смешал в себе столько всего разного? Что-то от птицы, что-то от звери, а игольчатый гребень от пустынной ящерицы. Говорящий, — громко и зло сообщил дядя Смел, и от неожиданности едва не подпрыгнула. То есть? Цветы до сих пор скрывали чара наставителей, но раз дядя заговорил, то они закончили. Интересно, как они в прежние времена умели себя заговаривать, — отметила Светла. Никого в свою жизнь не пускали. Закрывались со всех сторон чарами и прятались за ними, как за десятью городскими стенами и под двадцатью крышами. Вся жизнь сплошная тьма, и мы ее так светом и не пробили. Но зато узнали об этом забытом умении говорящих, дядя шумно вздохнул. Ну и о том, кто этот грязный паскудник. Убийца. Я-то думал, пишущий, а вот нет. Но имичка то оцени племяш. Ближен. А? Ну, для забытых он таковым и стал. Заметила я, наблюдая, как чары наставителей осыпаются золотой пылью и впитываются в снег. И гаснут цветы. И куколка неловко вертит головой. Можно попросить Нему проследить за его потомками. У нас один говорящий точно не найденный. Тот, который создавал и смущал Неда, направляя их путем забытых. Найти бы, заразу! Вдруг он это Ближе на потомок. Или хоть какой-нибудь родственник. А у нас теперь и кровь есть, ухмыльнулся дядя смел. Треть капли, тень-тень, но и то помощь, права ты, племяша. Стужу уничтожить мало. Всю гнусь надо вытравить. До единого. Прежде нам везло. Я подняла куколку и вернула ее в нагрудный карман сумки. Глядишь, и теперь все сложится. Везло, хмыкнул дядя. «Всего лишь?» ну, ладно, ладно, Шамир, это не везение, а!» Согласилась я. «Вовремя пинал и правильно направлял, но ну и везло тоже. А вдруг бы знание о паутине в склепе не оказалось? Вдруг бы они под проклятием были? Я бы не успела вовремя до зимы добраться!» «Тем, кто прав, не может не вести!» Убежденно сказал дядя Смел, язычно рявкнул. «Зим! Эй! За дело!» Знающий бодрым, южным ветерком слетел с ближайшей крыши, подхватил сумки и заинтересованно поднял брови. «Обойдем врата». Я взяла свою сумку, перекинув ее через плечо. «А там... Солнце, да, Светлое? Ты что-нибудь знаешь о таком теневом пространстве?» «Увы», — с сожалением признала наставительница, — «ничего. Я даже не знаю, чьих рука оно дело, пишущих или говорящих или безлетных, но будьте начеку, оба». И я напряглась. Зим напротив воодушевился. Кажется, после того, что он узнал благодаря стуже, знающий был не прочь проверить себя в деле. Глаза так искрят боевым задором. Хорошо это или плохо, время покажет. Наражен, не лезь, попросила я серьезно. Иногда полезнее быстро ноги унести. Приготовлю горку, кивнул Зим. Но меня не обманул. Прежде чем драпать, он намерен подраться, что бы там ни встретилось. Вьюш, пойдешь вперед, Верт, отдыхая пока, пролезем в кладовую, на тебе наши спины и все, что учуешь. Ну, Шамиром. С обратной стороны врата Алого тоже оказались нетронутыми чарами и временем. Бликовала свежая покраска, сияли металлические скобы, ни ржи, ни пятен, копоти. Лишь огрызки покалеченной стены вокруг напоминают о разрушительной силе старой крови. Мы зимом переглянулись, и я сжала в ладонях солнышко, постепенно увеличивая его в размерах. Тень, — первым заметил знающий, — смотри, верно, появилась. И точно. От меня медленно поползла, удлиняясь, кривая тень. Врата тихо скрипнули. Мы снова переглянулись. «За мной!» Почему-то шепотом предупредила я, увеличивая солнце, и осторожно шагнула вперед. Зимба отстал. Врата снова скрипнули, приоткрывшись, и из черной щели дохнул чем-то таким. Точно там, в теневом пространстве, совершенно не было воздуха. Или был. Но очень старый, застойный и почти непригодный для дыхания, как... «Пишущие», — моментально понял дядя Смел. «Помнишь тайник к стене, племяш? Отмирные. Они что, заразы? Совсем не дышат, что ли? Что за блажь? Чем мы там дышать будем?» Виш покрутился у врат, понюхал тяжелый воздух, обернулся и покачал головой. Мол, напустил бы ветра, да нельзя. «Наверное, это необходимо для сохранности письма», — предположила Светла. Но раз пишущие тоже люди, то они там выживали, и мы выживем. Но выметаться оттуда надо бы поскорее, — озабоченно добавил дядя. Зим, чары, не трогай, еще порушишь что-нибудь. Пишущие этого не простят. В чужое сакральное место лезем, давайте с уважением. На своих двоих зашли, на своих двоих и вышли. А мне кажется, что там выживали одни вещуны. Я сморщилась, наращивая в ладонях солнце. Врата, чувствуя его жар, медленно расползались. Щель ширилась, а тьма за вратами, кажется, становилась лишь гуще, ощетинившись на дневной свет. «Пещины сами по себе не передвигались», — возразила Светлая. «Они привязаны к хозяину и всегда находились рядом. Иногда их оставляли в определенном месте, привязав к нему чарами. Но для этого пишущим надо было туда добраться и провести там много времени». Не бойся. А я в рудине. Ну, разве что чуть-чуть? Не по себе, в чужое же сакральное место без приглашения лезем, да? Вертка предупредительно вылезла наружу и обвелась вокруг меня вторым поясом, живо поглядывая по сторонам. Вьюж подышал тьмой чутко, шевеля носом, и первым скользнул в щель. А я еще немного постояла рядом с вратами, ожидая, когда они распахнутся пошире. «Гробницы?» – прошептал Зим возбужденно. «Не знаю», – отзвалась я тихо. «Посмотрим». «Ваши впускают всех, кто помнит», – продолжал знающий. «А эти? А если одного чаротворного солнца мало будет?» Врата распахнулись еще шире. «Я уже пролезу, а Зим пока нет». «На месте разберемся». Я напряженно наблюдала за чернильной тьмой. Все равно писать никто из нас не умеет, и за пишущих мы не сойдем. Или нас пропустит, или нет, третьего не дано. Все, теперь и зима пролезет. Не подведи, Шамир. Я подняла на вытянутой руке свое солнышко. И покажи, зачем мы внезапно лезем в очередную кладовую, а не за записями торопимся, пожалуйста. Вьюж не возвращался. Наставители встревоженно примолкли. Я осторожно проскользнула в щель, сделала пару шагов и подбросила солнце в воздух, быстро слепив второе. Не помогло. Тьма по-прежнему отражала или все-таки поглощала любой свет. Даже я ничего не видела, что уж о зиме говорить. «Стой!» — слышала я, однако, по-прежнему хорошо и лучше обычного человека. И шаги знающего расслышала, и четко отметила его местонахождение. Зим замер. Я погасила оба ненужных солнца, попятилась, ухватила своего спутника за рукав и попросила вертку. «Иди вперед, верт!» и предупреждая обо всем от порогов и ступеней до... А подруга придумала кое-что получше. Повертелась у моих ног, что-то почеровала и вдруг моргнув поняла, что вижу. Пол слишком близко и потертые носки валенок своих и зимовых сапог рядом. Вертки тьма ни почем, и я могу смотреть ее глазами. И, как выяснилось, чуть позже не только я. Когда я покрепче перехватила руку Зима, между нашими запястьями вспыхнула искры и протянулась нить. Знающий тряхнул головой, моргнул и удивленно уставился на меня. «Я тебя вижу», — поведал он шепотом. Огляделся и восторженно добавил. «И город!» Да, когда вертка перебралась на мои плечи, я тоже это увидела. Нас окружал город. Город во тьме, город из теней. Ровные ряды пустых домов без крыш, словно продолжение верхних построек, словно дома, как столбы, частично вкопали в землю. И, напрягая глаза, я даже потолок рассмотрела. Дома опирались в него четвертыми этажами, и он накрывал их, как полотенца, чистые кружки, а ворота мерцали позади нас узкой алой расщелиной. «Был ли спуск в зачарованное теневое подземелье из верхних домов?» «Наверное, но поделишь для посвященных». «Держимся друг за друга», — предупредила я, отыскав взглядом в юже. Я обычно видела в темноте так точно предметы светились изнутри, разгоняя мрак. А вот вертка так точно сама была солнцем, и ее лучки отражались от любых поверхностей, как от зеркала. И здесь нет теней, — первым заметил Зим. Пошустрее, ребятки, — напряженно поторопил нас, дядя Смел. Чары вертки не бесконечны, пока она дает вам и свет, и воздух, но может быстро устать питать двоих. Да, и воздух почти нормальный. вьюш появился на крыльце ближайшего дома, вышел сквозь дверь и кивнул головой, мол, сюда. И я заподозрила, что дядя Смел ошибся. Это не пишущих кладовая, нет или не только их. Если в прежний наш Нижний город впускали всех подряд, то почему бы нечто такое общее не обустроить и другим народам старой крови? Особенно в преддверии большой беды когда они до гордости. — Не может быть, чтобы нужное нашлось так быстро, — недоверчиво проворчал Зим, следуя за мной. — Может, — возразила я, спеша к дому. — Мы не должны тут ничего искать. Это не наше место, не человечек кладовая в смысле и не кладовая искр. Мы должны тут узнать. Сакральные предметы или древние знания, пишущих нам Зим, не нужны, да не отдаст их никто. Здесь точно есть свои стражи тайн. А вот узнать, да, нужно, не спрашивай, что понятия не имею, но точно что-то из потерянного или забытого прошлого. Общего прошлого старой крови. расход, общее для всех старокровных солнца. Под нашими быстрыми шагами ни пыль не взметнулась, ни ступеньки не скрипнули. Казалось, здесь вообще ничего нет, кроме тьмы и векового одиночества. Юж снова вернулся в дом, пролетев сквозь стены и я взялась в ручку, без сомнений, почти понимая, кто нас встретит. Дверь открылась бесшумно и без неприятностей, я быстро шагнула через порог, Зим последовал за мной и присвистнул. Ничего. Небольшая и совершенно пустая комната без признаков дверей, окон или лестниц. Ивьюж сидит на полу, сложив крылья, и смотрит на меня так точно я что-то знаю. То есть знаю, что делать дальше. значит, так оно и есть. Общее для всех место и общее для всех нас солнце. В моей левой руке вспыхнуло солнце, и я произнесла то единственное, что знала, что не так давно подсмотрела в памяти Ясина. Город впустит того, кто захочет, гробницы того, кто знает, склеп памяти того, кто помнит. Но всякой пришедший должен быть верен народу искр, и поправился, и народом старой крови. Наконец-то из стены выглянул вещун. Сотканный и сотен искр, невысокий силуэт, четкий, гласастый, длинноволосый. Прищурился на нас подозрительно, оценил мое солнце и выбрался целиком. И века не прошло. Говорящего не привели, почему. Не сложилось, коротко и вежливо ответил я. Жаль, он недовольно поджал губы. Огнен, ты? Вмешалась светло, и впервые со времен склепа памяти в ее голосе зазвучало веселье. Каким ворчуном был, таким и остался. Но как же я тебе рада. Вещун уставился в одну точку над моим плечом, и я кожей ощутила чужое присутствие за своей спиной. Чужое, но родное. Наставительница с тенью, осязаемой, охраняющей. Светло протянул он и недоверчиво прищурился. Вот тогда. А ты что тут делаешь? наставительству рассмеялась она. Верно мне некровное, но Шамир в порядке исключений разрешил. — Время-то нынче после забытых и с ними сложное, трудное. Любая помощь не лишняя, особенно тем, кто гоняется за стужей. — А ты все такая же боевая! — неодобрительно покачал головой вещун говорящего огнина. И все тебе мало, да? — мы тут не лишние, не? — шепнул Зим. — Погоди, сейчас дойдем до главного, — прошептала в ответ я. — Хорошей драки мало не бывает, — улыбнулась светло. И сразу посерьезнела. Особенно, когда Шамиру нужна помощь. А ты-то здесь почему и зачем? Ну вот, я подмигнула, знающим чем. Ищун подобрался, насупился. Да дело это, проклятое, с забытыми. Отца моего убили еще до их появления, весело. Ты его мало знала, зато братец твой. Ох, братец твой светло, куда он влез, дурак молодой? Он все это придумал забытых-то. Тогда-то я еще не знал. Это мне потом мои рассказали, когда я здесь обживался. А ты и сейчас не знаешь, Пади, а? Нет. Голос наставительницы помертвел. Это я, сину слышал Шамира. И о том, что стихийных сил слишком много скопилось, и о том, какие они вредные для мирного будущего а потом поделился его страхами с остальными и придумал, как совместить потоки силы для вернувшихся, и участвовал. И это его силы использовали для первых опытов. Да то ли не рассчитали, то ли нарочно убили, зная, что он зноем был. Другим всю силу для памяти отдала на себя не хватило. А еще, говорят, стужи его на тропе чем-то проклял, чтобы вернуть и использовать как забытого. Но тот быстро очухался и затеял месть. И искрящих как-то предупредил, чтобы никто в это дело больше ни ногой. Хотя они и сами поняли. Не дураки, в отличие от некоторых из нас. Светло не то фыркнуло, не то всхлипнуло. А вещун сурово продолжал. А отец мой сгинул, но кое-что мне успел передать. Предупредил, что правды не скажет. Не то я следом за ним отправлюсь но велел все наши самые полезные знания и умения сохранить в вещуне и спрятать в любой кладовой знаний. Я успел, светло, до того, как стужа, сволочь это недобитая, проклял старую кровь. Да, я знаю, что он, ни у кого другого сил бы на это не хватило. Искрящие сильнее всех пострадали, потому что ни одного помощника для стужи не дошлось. Мы меньшее, смешно сказать, благодаря предателям. Мы быстро нашли в себе это проклятие и поняли, чьих рук оно дело. Благо, кладовых знаний у нас всегда много было повсюду. — И вы потеряли, что потеряли? — осторожно уточнила я, когда Вещун на вдох-выдох замолчал. — Нет, — он посмотрел на меня. — Мы это лишь ощущали. Знаешь, как всю жизнь с длинными волосами проходил, и вдруг короткие. Остались старые привычки с длиной связанные. Осталось понимание, что можно ее вернуть. И он выпятил грудь. Остался я. Спасибо отцу. в проклятие не коснулось. Мне нужен говорящий. Шамир обещал, что в тихое время приведет ко мне потомка. Ах, Шамир. Однако пока он привел к тебе того, кто знаком с твоим потомком, весело сообщила я. И я говорящих-то знаю раз-два и Это или травма, или немо. Вернее, как шепчет внутренний голос, Немо! Да, вот так, да. Отсюда мне ходу нет, с сожалением сообщил Вещун. Я привязан к этому проклятому дому похлеще сторожевого пса. Да и из города нашего ни одной живой душе просто так не выбраться. Вы-то, детки, знаете, как выбраться, а? И его глаза хитро заискрили. И мне бы встревожиться, но я воодушевился. Ни одной живой душе, повторила я быстро, душе. То есть, если мы стужу сюда затащим, он тоже застрянет. А ну-ка подойди-ка, девонька, неожиданно ласково попросил вещун и протянул руку. А дай-ка я посмотрю, что ты о нем знаешь. Когда-то я живой хорошо мысли читал, а это. Это всего лишь отражение меня, осколок души. Но кое-что тоже умеет, не только знание хранит. Подойди, — мягко подтолкнула меня светлая, Не бойся. Да я и не... ну, чуть-чуть, если только. Вещун смотрел на меня очень долго, пристально, ищуще. У меня аж голова от его взгляда разболелась. Точно я опять от чужих воспоминаний перебрала. — Да, — произнес он, наконец, и улыбнулся, зло понимающе, предвкушающе. Он отца убил, безлетный, забытый. — Никаких сил не пожалею, если сюда заманите. Затащите, и я захлопну ворота, и смогу продержать их запертыми. — Я не один, — добавил мягче. — Нас тут несколько. Вещинов очень старых, сильных говорящих, мы поможем. Не может быть, все так просто. Словно не то удивился, не то возмутился Зим. Может, мальчик. Вещун покровительственно кивнул. Может. Шамир готовил все это не один год и даже не десять. Он повзрослел и поумнел. Все придумал и просчитал. Не вы бы пришли, он бы других привел. В свое время. В нужное ему время. Может. Ты просто не понимаешь. Ты знаешь, что наш мир живая душа. Ты знаешь, и ты не знаешь. Знаешь, что живая, но не понимаешь, насколько. И это не просто птичка, малец. Не просто волшебная птичка». Зим поджал губы и смутился, как всегда, когда его учили жизни старшие и опытные. Я украдкой сжала его ладонь и примирительно заметила. «Он на пути к пониманию, Огнен. Для обычного человека поверить в иной путь, найти его и ощутить под ногами уже достижение». «Вероятно». Теперь вещун уставился на знающего, как недавно смотрел на меня. Всех, кого Шамер выбирает в помощники, все непросты. И ты, мальчик. И он обнаружил искомое на удивление быстро и аж присвистнул. Вернувшийся? Глазам своим не верю. Старый вернувшийся из первых. Как вы все это видите? Мысленно взвыла я от досады. Как? Ну вот как? Почему я не могу рассмотреть? — Потому что, — хитро улыбнулся Огнен, — у тебя есть тело. Телесные возможности глаз весьма ограничены. Нам духом видно куда больше. Вы способны лишь ощущать чужую душу и разбираетесь в ней всю жизнь, тогда как нам она видится вторым телом, и душа, и все ее особенности. Покажи, мальчик, то, что носишь с собой всю жизнь, до сих пор не понимаешь для чего. карту — тихо подсказала я. Зим свободной рукой забрался под куртку, расстегивая рубаху. — Сам-то я и так вижу, — Вещун склонил голову на бок. — Вам хочу показать. — Хотя это следовало давно сделать. Твоим, девочка, наставителем Другой работы хватало. Не то сердито, не то виновата, — проворчал дядя Смел. — И в самом деле, Огнен. В голосе Светлый тоже почудилась вина. — Так и скажите, что просто не обратили внимания. Добродушно хмытнул Вещун. — А теперь смотрите оба дети. Я повернулась к знающему, а он опустил глаза. Карта изменилась. Ух! Это же обжитые земли, не поверил Зим. Это же уже не пределы, это же солнечная долина. И это местонахождение стужи, да? Я обернулась к огнену. Первонаперво это проклятие забытого. Вещун задумчиво прищурился. И что он в него вложил, сказать не берусь. Но точно должна быть защита для себя любимого. И подчинение. Но раз ты, молец здесь, значит, с подчинением у него ничего не вышло. Или не успел применить, или в кто-то вмешался. Скорее всего, второе вмешательство много вижу. Однако хорошо бы это проклятие показать безлетному. Он точнее скажет. И да, девенька, думаю, ты права. Это область, где можно найти стужу. Спасибо, вдохновилась я. Хорошая зацепка и еще одна разгаданная загадка. Знающий же чего-то посмурнел, опустил голову и снова занялся одеждой. А мы смело этого не заметили, расстроилась светло. И неизвестно, когда бы увидели перемену. Спасибо, Огнен. «Не стоит!» — Вещун качнул головой. «Одно дело делаем, друзья мои. Одно общее дело. И ты права, Светла. Забот у вас, конечно, больше. Это я тут так соскучился, что сразу все вижу». «На покой бы...» — он тряхнул длинными искристыми волосами. «Приведите мне говорящего. достужи стужи, Чтобы я успел передать знания. На проклятие забытого они не более-то лягут» но мы поможем сотворить нового вещуна и слить все в него. Шамир снимет проклятие, заметила я, когда мы стужу на гиблую тропу отправим. Снимет-то снимет, кивнул вещун. Но мы-то не вы, мы-то не вспомним. И у вас наших зданий нет. Я должен успеть передать их хоть одному, и не только я. Если стужа придет сюда, мы все силы отдадим, чтобы его задержать и тогда передавать знания будет некому. Извини, смутилась я. Так что это за место? Осторожно вмешался Зим. И почему отсюда нельзя уйти? Вещан улыбнулся. Потому что мы на это место указали. Мы его сотворили. И наделили теми свойствами, которые нам нужны, чтобы питать вещинов. Примерно так искры создают паутины дорог или спрятанные дома, или свои скрытые земли. Шамир так создал гиблую тропу. И у безлетных с пишущими тоже есть свои зачарованные кладовые. Ну, искра! И он весело подмигнул мне. Уйти отсюда можно лишь вашим коридором указанием, да? Я хорошо помнила то, что подсмотрела в склепе памяти. А разрушить его можно? Можно. Не стал обманывать Огнен но на это потребуется много сил и времени. «Твое дело загнать стужу в западню», сказал недавно Рафс. «В такое место, откуда он не сможет удрать. Слушай Шамира, он укажет». «Вот и указал. Что же ты я такая несообразительная-то?» «Я загоню. Я не я буду, но стужа сюда придет». «А спрятанные дома искр?» Зимочнулся от твоих хмурых мыслей, стеснений и прочего и внимательно посмотрел на вещуна. «А они такое умеют задерживать и не выпускать?» «Старые, да», — Огненно-добрительно улыбнулся. «И они посерьезней наших кладовых. Вопрос в другом. Сохранились ли они? Ну, то поди есть, но они не чита прошлого». «Этого я не знаю», — призналась я сразу. «Это вряд ли». Тихо ответила Светла. Стужа, конечно, знал, где мы будем прятаться и как ему будет трудно нас достать. Если искр полегло так много, то наши земли, дома и зачарованные кладовые были уничтожены. Уничтожены забытыми еще до того, как они появились в людских городах. А потеряшка нужна для другого, заметила я. Старой крови где-то надо спрятаться от стужи. Подставляться, умирать от его рук и питать забытого силой точно нельзя иначе нас никакие зачарованные дома от него не спасут нам это замечательное местечко для западни сойдет да осталось притащить сюда как можно больше интересного сыра и дать знать стуже куда ему очень надо попасть до без четверти весны зим открыл рот для нового вопроса но вьюж тихо сидевшие стены вдруг встрепенулся и тревожно сверкнул глазами и вертка тихо запищала предупреждая Время, — заторопил нас дядя Смел, — пора обратно и живее, ребятки, живее. Огнен! соблаговали указать путь. — Жду говорящего, — снова напомнил Вещун. По-человечески выдохнул и прошептал. Возвращайтесь к воротам в город. И нас подхватил солнечный ветер, мгновение короткого полета, и вот мы уже снова у алых врат, хватаем ртом в воздух, вцепившись друг в друга. И вертка спешно ползет в спячку, сильно щиплет копчик. И вьюж тревожно ходит вокруг нас, убеждаясь, что мы в порядке. И Шамир птицей садится на приоткрытую створку. Многое не узнали, раздосадованно пробормотал Зим, едва отдышавшись. И на снежно-белый мир ложились первые закатные тени. Долго мы продержались. Всего и не узнаем никогда. Я застегнул куртку, поправила сумку. И сейчас это не важно. Сейчас, Зима, это не важно. Главное, нам показали подходящую западню. А все остальное я и безогненно вспомню, когда мы с стужу прищучим. — Ты совсем его не боишься? — знающий улыбнулся. — Боюсь, — призналась я ежесь. — Еще как. Аж трясти начинает, как вспомню. Но я верю Шамиру. И с каждым днем С каждым открытием все больше. Он не просто задумал нечто туманное и грандиозное, как свернувшимися. Нет. У него есть хорошо продуманный план. И несколько запланированных чудес. Вот увидишь, все получится. Главное нам сдюжить и не подвести его. Зиму кратко подтянул штаны, расправил плечи, его грудь и решил. Приведу сюда стужу. Обсудим ближе к делу, отмахнулась я, Высматривая путеводную тропу светлую. Еще же двадцать верст до приозерного. Шамира, может, горками, а? Что-то я притомилась. Можно? Вот спасибо. Надоели эти пределы. Хуже горькой редьки. Хочу помыться нормально, поесть и в постель. Тоже в нормальную. Хоть на одну ночь перед следующей горой работы. У нас же есть немного времени дух перевести, а? Я приведу. Повторил знающий. Светлые глаза заискрили нездоровым азартом. Сам он не пойдет. Хитрый, старый, не надо его недооценивать, верно. И тебе его не заманить. Тебе стужа вряд ли поверит. А вот у меня есть шанс сдаться, сломаться, приползти под крылышкой за своей памятью. Надо только сыр нарыть, хороший, чтобы стужа точно клюнул. Обсудим, повторила я тише. Остро понимаю, что не хочу. Не хочу его отпускать одного к стуже. И, может, не отпущу. Завтра будет день, и будет пища. И неловко сменила тему. Ты горками хотел до Приозерного? Да можно. Больше нам здесь делать нечего. Ты против? Не отставал Зим. Почему? Почему, почему, балбестый адыгей Я подняла на него глаза и жестко сказала потому что сначала надо узнать, какие чары вшиты в твое проклятие. Ты можешь уйти к же самим собой, в себе и с делом, а вернуться тем древним безумцем на поводке. Помни, каким ты был во времена забытых, хотя бы по нашим рассказам. Если в тебе найдут хоть одну искорку, способную сработать подчинением, ни к какому забытому ты не пойдешь. И вообще, запрув потеряшки. Или маме с дедом сдам на попечение. У меня дед знаешь какой? С ним не забалуешь. Клюкой по хребту, как приголубит, сразу поймешь, за что и почему. И что больше так не будешь. Знающий хмыкнул, поугас, но меня не убедил. Если он решил влезть в заброшенный дом, все равно полезет. Мы это уже несколько раз проходили. Я вздохнула, понимая, что ему опять нужны честное признание, чтобы поверил и задушил себе дурные мысли. Отвернулась, прищурилась на далекие закатные полосы и осторожно начала. «Ты понял про моего деда, да?» До гиблой тропы и знающих я росла под строгим домашним надзором. И лишь оказавшись в общине, поняла, что такое свобода, делать, что хочется, думать, о чем нравится, и даже мечтать, о чем мечтается, а не то, что дед велит. Я люблю свою семью, и такое воспитание, оно правильное для нас, для молодых и дурных искр, которые рвутся в бой с пеленок. Правда, иногда кажется, что потому-то у нас по юности и взрывалось так много, потому что сначала вообще ничего нельзя, а после можно все и сразу. Шамир птицы склонил голову на бок, не сводя с меня внимательных, немигающих глаз. И показалось, даже наставители затаили дыхание, прислушиваясь. Вот совершенно не собиралась прилюдно изливать душу, но два года среди знающих глоток свежего воздуха, продолжал я тихо, делай, что хочешь, лишь бы на благо Шамира. Наставитель ветрен никогда меня не заставлял. Задание давал на выбор: куда хочешь, туда и поезжай. А не хочешь ехать далеко, выбирай любой город и бди там всю осень. А как она кончится, хоть в спячку залегай до следующей рыжей луны. Но случилась солнечная долина, тихно с гордой, дыхание стужи, тень забытых. Новая старая опасность, знаки Шамира и его шепот. Я обернулась к зиму. Знаешь, что я сделала. Он понял, по серьезным глазам видела. Но все равно он закончила. И я забыла о себе. О своих мечтушках, хочушках и немогушках. Сразу задавила в себе сопротивление и всяческие свои начинания. Потому что понимала, Шамир знает лучше. И забытые это не то дело, где нужно мое, а вот я. Иногда наши с ним потребности совпадали, но чаще нет. И я шла туда, куда нужно, и делала, что должно. Хотя большую часть пути я не понимала, что меня ждет с чем придется воевать, и что откапывать, и что узнавать. Я, зим, невозможно от этого устала. Это выматывает больше бесконечных дорог и ловушек стужи. И я тоже очень хочу заявить. Я пойду туда, я то сделаю. Но я молчу и не дергаюсь, потому что... Забытый не тот случай, где нужны наши начинания, повторил знающий. Вот именно. Забытое — это то, где мы должны делать не то, что душа велит, а то, что надо. То, что давно придумано и распланировано тем, кто старше и умнее. И лучше нас с тобой знает ту же его слабые места. Конечно, если бы Шамир нашел свободного вещена, он бы объяснил, что и зачем. Я посмотрела на птицу, и она, подтверждая, кивнула. Но он пока может лишь направлять. И хорошо, что хотя бы так помогает. И чем ближе мы к стуже, тем заметнее его помощь. Чтобы мы справились наверняка, понимаешь?» «Извини», — зил вздохнул, повел плечами. «Я понял. Спасибо. Пойдем?» «Давай пока без горок». Я привычно поправил сумку и первая отправилась к тропе светлой. «Воздухом подышим, место подходящее найдется и перекусим. Или до горок лучше не надо?» И чуть-чуть возмутимся и посопротивляемся своим временно распланированным жизням. Хоть так. Я ж не стужа, весело напомнил знающий. Я такое, как во вратах, не создам. Это не горки, верно. Это просто ледяные дорожки попутный ветер в спину, как на санях без пса. Скрипнула, закрывая селая створка, когда шамир бесшумно поднялся в небо и исчез в золотых облаках. Врата замкнулись и замерли в ожидании. Юж опустился на землю и лениво потрусил за нами по волшебной тропе. Наставители, судя по ощущениям, ушли, и я не чувствовал их, как прежде. И мы с Зимом, став еще на шажок ближе друг к другу, неторопливо направились к Приозерному. И мне на душе стало легче. Выскажешься через не могу, отведешь душу, увидишь чужое понимание. Разделишь ответственность, и так отпускает. Он что, верно, и правда клюкой? Махал? Много, да. Мальчишкам под зад мог нападать, но меня не трогал, любил очень. Хоть и ворчал, что дурости и воли во мне много. В тебе? И был прав. Довелишь они меня до беды и до гиблой тропы. Но я не жалею. Бесконечно учиться при сплошном нельзя, и вот когда вырастешь, это очень скучно. Я бы поучился. Расскажешь потом, в каких кладовых самое нужное и интересное хранится? Конечно. Главное, чтобы мы до него дожили, до этого греющего душу и щемящего, потом.